Глава 20 Ночной побег Варяги народ храбрый, однако осторожный. Ночуют на драконе, а дракона на якоря поставили в нескольких сожениях от берега. После доброго ужина все спят крепким сном Меду за ужином один я не пил. Угощали меня, конечно. Да, спасибо, Тюр заступился. В темноте на берегу еще уголье тлеет где опировали варяги. Тихо, только спящие храпят, да быстрая вода речная у борта журчит. Я ощупью пробираюсь на корму. Месяц еще не взошел, темно, как в подполе, даже собственных ног не видно. Того гляди, наступишь на кого-нибудь. Хорошо, если на латы или шлем. Не страшно, только ноге холодно. А ну, как на руку или на лицо. Так и есть, чувствую теплое, чья-то рука. Отдернул ногу, будто на змею наступил. Замер. Ничего, обошлось. Помычал варяк и затих. Пошел дальше. Кому-то на бороду наступил. Этот закричал по-варяжски, умолк, а потом заговорил сердито. Я стою ни жив, ни мертв. Пробормотал что-то варяк и снова захрапел. Конечно, проще было сразу прыгнуть за борт, чем пробираться на корму. Да боялся я. Вдруг кто-нибудь услышит всплеск, и решит, что пьяный варяг за борт свалился. Поднимут тревогу, запалят светочи, начнут искать. Добрался я до кормы, ухватился за якорный канат и спустился в воду. Вода студеная, сразу-то даже вздохнуть не могу, будто черствым куском подавился. Разжал я пальцы, и подхватило меня течение. Вылезаю из воды, гляжу, далеко вверх по реке остатки варяжского костра мерцают. Изрядно отнесло меня. Оно и лучше, к деревне ближе. Припустил я бегом вдоль берега, Чтоб с пути не сбиться, на прибрежную воду смотрю. В ней звезды небесные струятся, переливаются. Вот и деревня. Крыши на звездном небе чернеют. Вышел на дорогу. Она за день нагрелась, еще остыть не успела. Чувствую ногами тележную колею, Навоз и следы от конских копыт. Вижу впереди огонек. Это та добрая женщина зажгла его перед волоковым оконцем, чтобы мне в потемках не плутать, ища ее избу. Не успел я постучать, дверь отворяется, на пороге она сама. Обнимает, как родного сына, шепчет, «Мокрый, бедняга, продрог!»